На что лучше? Как он на его? То есть, пшо хрен. Ха-ха-ха. Вот ведь что интересно. Низенький мужик в картузике куда-то исчез. А в стороне послышались слова: "Как он на его?" Вот ведь. Чёрный квадратный столик, за которым уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки с солёных грибов, налил в пузатый гранёный стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь, захватило дыхание. как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и уставился в стену тяжелым, бессильным взглядом. Кто-то сел рядом, один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная, что. Ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь, Трактир сужался, растягивался, и тогда я в стегнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают с жёлтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки глаза. Потом стали кричать икая, и Кая, и Ласкова, переругиваясь скверной бранью, и опять я в стегнею не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось ещё горче, тошнее. и все тянулось изнутри его мутными зелеными волнами. Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах, пели громко, нестроенно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены, потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком. «У-у-у!» Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал: "Нажрался сопле". "А ты, татарская морда", заявил Евстигней, смотря в угол. "Я нажрался. А ты, гололобый арбуз, мать твою ростак". И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошёл в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмах ударил в сторону. Хряснуло что-то мягкое. Кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжёлым ударили сзади, и больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло бессильное, тяжёлое. Кто-то тащил его, и он кого-то тащил, упираясь и захлёбываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо, застучали колёса. Евстегний медленно поднялся и тихо шатаясь и держась за голову пошёл прочь. На воздухе дышалось легче, и хмельной угар понемногу выходил, но всё ещё было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава и густая сырость заклубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты чёрные, строгие, как тишина. Евстегний всё шёл Изредка спотыкался, останавливался и затем снова устремлялся вперёд, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он евстегней упадёт туда в холодную чёрную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним невидимое, он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя медленным черепашьим шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его, или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспокойно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал, «С ножом? Я тебе дам нож, махан проклятый!» Иногда чудилось, что кто-то бегает в кустах, невидимый, мохнатый, грозный, и дышит теплым сырым паром. Евстегний вздрагивал, торопливо вытягивал руки